Огромная темно-зеленая волна, увенчанная гребнем пены, неумолимо накатывала на их маленький, казавшийся игрушечным среди волн, кораблик. Сквозь водяную пыль с трудом можно было рассмотреть фигуры, бегавших по палубе и что-то кричавших матросов. Каждый из них — Веревкой был привязан за пояс к протянутому вдоль всей палубы тросу. В следующий момент Даниэль почувствовала, что опора уходит у нее из-под ног. Дверь люка за спиной с грохотом захлопнулась. И в эту секунду железная рука обхватила девушку сзади и крепко прижала к чьей-то крепкой фигуре в скользком дождевике. Чудовищный вал обрушился на палубу и захлестнул обоих. Даниэль оказалась в центре ревущей, булькающей и душащей массы, которая увлекала ее в морскую пучину. Но чья-то мощная рука продолжала крепко держать девушку за талию. Началась смертельная борьба между человеком и стихией. На какую-то сотую долю секунды Даниэль показалось, что она вот-вот предстанет перед взором Творца, но все же стихии пришлось отступить. Волна прокатилась вдоль палубы и исчезла за кормой яхты. Даниэль подняла глаза на своего спасителя и встретилась с разъяренным взглядом графа Линтона. «Слушайте, вы, непослушная маленькая идиотка!» — закричал он. «Упрямое ищадие ада без единой извилины в голове! Вы что, собрались отправиться на тот свет?» «Но ведь корабль тонет. Кроме того, мне стало плохо. Корабль не собирается тонуть. А если вам плохо, то тем более надо сидеть в каюте. Немедленно отправляйтесь вниз». Наклонившись, граф одним рывком распахнул дверь люка и грубо втолкнул девушку на верхнюю площадку лестницы. — Ради бога, скорее! Сейчас нахлынет следующая волна! Даниэль буквально скатилась вниз по ступенькам. Ей вслед раздался звук захлопнувшейся дверцы. Бедняжка не помнила, как снова очутилась в каюте. Опустившись на пол, она дотянулась до ночного горшка и, наклонившись, поделилась с ним частью холодного ужина, съеденного четверть часа назад. К тому времени, когда граф вернулся наконец с палубы, Даниэль уже отдала горшку не только ужин, но также съеденный днем обед и утренний завтрак. Сама же девушка лежала на полу, насквозь промокшая и дрожащая, в обнимку со своим новым жестяным приятелем. Линтон пару секунд помедлил перед дверью каюты Даниэль, затем пробормотал себе под нос какое-то ругательство и вошел. Девушка по-прежнему обнимала ночной горшок, сидя на полу. Граф сделал полшага вперед и попытался его отнять, но Даниэль решительно воспротивилась этому и еще крепче вцепилась обеими руками в жестянку. — Ради бога, детка, отдайте его мне! — почти взмолился граф. — Там уже полно! Воспользовавшись маленькой паузой между приступами рвоты, Линтон выхватил у Даниэль горшок и, открыв иллюминатор, выплеснул содержимое за борт, благо что каюта находилась не с подветренной стороны. Девушка вновь потянулась за горшком, умоляюще глядя на графа. Тот покорно отдал его. Затем принялся молча стаскивать с Даниэль мокрую одежду. Та начала было сопротивляться, бормоча какие-то бессвязные протесты. Но Линтон совершенно вышел из терпения и заорал. «Прекратите же, наконец, или вам не поздоровится!»